скажи, что ты боишься. Андреев оторвался от разглядывания франчтатских кораблей, выстраивающихся вдоль берега возле начинающих зарастать скорой на подъем тропической растительностью развалин пристана. Островитяне подошли к делу серьезно и прислали отвоевывать свою южную базу шестнадцать кораблей во главе с восьмидесяти пушечным линейным кораблем Нептун, что было вдвойне удивительно, поскольку морских сражений не планировалось. Правда, все остальные суда были вполне заурядными посудинами, скорее всего риквизированными администрацией колонии у частных владельцев. Боюсь, удивленно переспросил Силкин, на мгновение прекращая лузгать семечки, чтобы обдумать неожиданный вопрос. Пожалуй, нет. Опасаюсь, это да. Опасаюсь провалить дело. Опасаюсь не оправдать доверия князя. Обоиться? Нет, не боюсь. Опять же, убитым или там покалеченным быть не хочется. Но еще больше не хочется, чтобы гуэрийцы снова в страхе перед фрадштадтцами жили. Они хоть и дикие, но в общем-то ребята неплохие, дружить умеют и не трусы. Потому как-то так насчет страха. Но ты ведь не ожидал появления целого линейного корабля с восемью десятками пушек. И ты понимаешь, сколько фрадштадтцев вскоре полезет на берег? Насчет Нептуна это тебе больше беспокоиться нужно, в случае чего тебе им заниматься придется». А что островитянам дюже много приплыло, так перетопить всех при высадке и не планировалось. Нет ни орудий столько, ни боеприпаса, ни людей обученных. Устроим жаркий прием, потом заманем в джунгли и покажем, что туда соваться вовсе не нужно. А дальше уже поглядим, у кого нервы крепче. Я на легкую прогулку и не рассчитывал. Иван понял, что его сухопутный товарищ говорит чистую правду. Не зря, ох, не зря Михаил Васильевич доверил эту часть миссии именно Силкину. прежде никому неизвестному молодому офицеру в звании всего лишь поручика. Алексей, находившийся при штабе князя Бодрова в прошлую военную кампанию, не только получил бесценный опыт постепенного изматывания и перемалывания более многочисленных сил противника, но и отлично дополнял его своими придумками, а также с легкостью приспосабливался к новым условиям, хоть географическим, хоть климатическим, чувствуя себя при этом словно рыба в воде. Не было никаких сомнений, что, несмотря на неимоверное везение в самом начале миссии, когда Андрееву удалось освободить из фродштадтского плена родственников великого вождя Туэра, без этих вот способностей Силкина они не добились бы и половины того, что в итоге удалось совершить. Трудно сказать, рассчитывал ли на такой успех сам князь Бодров, но гораздо вероятнее было предполагать, что даже если сейчас королевство Гуирия окажется разбитым в пух и прах, а колонисты из так называемых «Благословенных островов» восстановят свои каналы добычи бесплатной рабочей силы, все равно миссия Ивана будет считаться успешной. Потому что удалось сделать главное – отвлечь внимание губернатора Ричмонда от других направлений, заставить его распылить свои силы, и, что особенно важно, создать прецедент, показать жителям юга континента, что фрагштадтцам можно и нужно давать отпор. Но аппетит-то всегда приходит во время еды. Вот почему Андреев с Силкиным – Воодушевленные первыми успехами, теперь уже считали своим долгом причинить максимум неприятностей еще и карательной экспедиции противника. Да действительно, чего это я? усмехнулся Иван. С нами князь Холод, так кто же против нас? Ну, ты же на самом деле не веришь в это, пожал плечами Силкин. Во все эти сказки. Все чудеса нашего князя на самом деле являются продуктом прогрессивного мышления. Умен Михаил Васильевич, рационален. и к людям нормально относятся, без оглядки на титулы и звания. «Это точно». Андреев поднес к глазам бинокль, чтобы взглянуть на первые спущенные противником на воду шлюпки. «Очень повезло нам с князем. Страшно подумать, что будет, если вдруг с Михаилом Васильевичем что-нибудь нехорошее приключится. Болезнь ли, шальная пуля, происки врагов или своих доброхотов. Во-первых, перестань каркать. А во-вторых, получается, что ты, господин капитан второго ранга, Не сильно веришь в его высочество цесаревича Федора Ивановича? Усмехнулся Силкин. Однако омутить товарища таким замечанием ему не удалось. Верю, Алексей, всем сердцем верю. Но дело то в том, что Федор Иванович вне всяких сомнений человек очень талантливый, но все-таки обыкновенный, а Михаил Васильевич просто необыкновенный. И почему-то мне кажется, что второе поважнее первого будет. Здесь я с тобой, Ваня, соглашусь. Поднявшись на ноги из поваленного ствола дикорого тропического дерева, поручик тщательно отряхнул руки от надоедливых семечек и блаженно потянулся, демонстрируя абсолютное спокойствие перед непреодолимой схваткой с превосходящими силами противника. Но ты будь осторожнее с такими речами, от меня дальше не уйдет, а будь здесь кто другой, кто знает, куда такие слова завести могут. Поэтому и говорю, что в тебе уверен. Не возмутимо парировал Андреев. Не совсем же я дурачок. Скажи, что же, дурачок, князь, кому попала такую экспедицию не поручит? Экспедицию. Тяжело вздохнул Иван, снова возвращаясь мыслями к пока не сбывшейся мечте. Согласно первоначальным замыслам, сейчас он уже должен был обогнуть южную оконечность континента и идти в северные широты, как минимум до заброшенного Рангорнского селения, расположенного где-то севернее восточных хребтов, как максимум обследовать еще и северо-восточная оконечность материка. Однако прежде нужно было помочь Силкину с организацией сопротивления фрагштадтским работорговцам, а делом это на практике оказалось гораздо более хлопотным, чем казалось изначально. «Да не переживай ты так», — правильно понял душевное терзание товарища поручик. «Сейчас отобьемся и иди себе дальше бороздить морские просторы. Фрагштадтцам передышка нужна будет, а там, глядишь, и Михаил Васильевич им проблемы создаст на севере. Как-нибудь управлюсь я тут сам». В крайнем случае уйду в джунгли с гуирицами. Давай для начала с этими господами разберемся. Иван кивнул в сторону кораблей, а потом уже будем строить планы на будущее. Все, Вань, уходи в форт, не мешайся под ногами. Силкин в один миг преобразился, превратившись из вальяжного наблюдателя в очень собранного и сосредоточенного командира. С Нептуном мне не справиться, если он не уберется во Флоресе, придется тебе им заняться. Разберемся с этим зверем не впервую. Ухмыльнулся Андреев. Людей береги и помни, что снаряды нам еще не скоро подвезут. Алексей только раздраженно отмахнулся. Мол сам знаю. Перелинув кокуляром бинокля, он теперь внимательно следил за увеличивающейся с каждой минутой флотилией из шлюпок, направляющихся к берегу. Кстати, вспомнил собравшийся было покинуть импровизированную смотровую площадку Иван. А что там у тебя за катапульты? Камни метать собрался или кокосы, Ваня? Вот ей и Богу за икою сделаешь. Судя по всему, Алексей уже с головой погрузился в сражение, которое вот-вот должно было начаться, так что неожиданный вопрос Андреева заставил его вздрогнуть. Я уж думал, что ты ушел. Есть у меня специальные снаряды, фрощтаци будут рады. Так с точностью-то беда будет, пожал плечами капитан. Не нужна тут точность, отрезал Филкин. Все, не мешай. Андреева неподалеку ждала охрана с лошадьми. Но он не спешил отходить под защиту стен расположенного десятью километрами южнее в устье реки форта. Очень уж интересно было понаблюдать за действиями паручика, да и катапульты с загадочными снарядами теперь не давали капитану второго ранга покоя. Между тем шлюпки числом не менее тридцати с вражеским десантом стремительно прибежались к развалинам рабовладельческого поселка. Иван в ночь обеспокоенно принялся выясматривать во фраштатских лодках легкие орудия. В первой волне готовящихся к высадке народу было вполне достаточно, чтобы зацепиться за берег, преодолев заградительный огонь подопечных Силкина. А если у них еще и артиллерия под рукой окажется, совсем туго обороняющимся придется. Пушек обнаружить не удалось, зато в трех или четырех шлюпках мелькали мортирки для метания гранат. Но это не так страшно, поскольку это оружие островитян ни в какое сравнение с терегийскими гранатометами не идет. Иван вообще недоумевал... почему на каждом углу объявляющие себя сторонниками прогресса фрадштадтцы не спешат перенимать военные новинки, хорошо зарекомендовавшие себя в других странах. В чем здесь загвоздка? Ведь те же гранатометы и минометы весьма удачно использовались князем Бодровым еще два-три года назад против сборного войска короля Яноша. Дело в медленно распространяющейся информации или в элементарном высокомерии, мол, не могут эти варвары ничего хорошего произвести, и все тут. Впрочем, это как раз тот случай, когда грёв жаловаться. Чем дольше противник будет игнорировать новое вооружение, тем больше выгод получит от этого торидия. Шлюпкам до берега оставалось уже не более тридцати метров. Еще немного, и они подойдут к торчащим из воды обугленным сваям спаленного при разгроме престона причала. И тут Силки на мгновение отвлекся от бинокля, чтобы, сунув пальцы в рот, громко свистнуть. Спустя миг свист раздался уже где-то в глубине джунглей. после чего одно за другим громыхнули выстрелы из десятка орудий. Поднявшиеся над джунглями пороховые облака предательски указали все округи и местонахождение батареи, но обороняющимся сейчас было не до маскировки. За первым нестроенным залпом последовали второй и третий. Ядра буквально посыпались на головы суетливо пытающихся скорее достичь берега фрагштадтцев. Три шлюпки разнесло в щепки, в одно перевернуло поднятой волной, Еще некоторое количество столкнулись между собой, поломав друг другу весла. В Пресненской бухте возникла неразбериха, грозящая перерасти в панику. Островитяне со страха принялись полить в сторону берега из ружей и пистолетов, а разносящиеся над водой руганью целевших и вопли раненых были слышны даже на укрытом кустарником возвышении, которое Силкин облябывал под свой командный пункт. Несколько кораблей начали разворачиваться к берегу бортом, в том числе и Нептун. но большинство не стало озабочиваться лишними маневрами и открыли стрельбу из того положения, в котором находились в данный момент, то есть многие палили из носовых орудий. А с учетом того, что большинство судов, подошедшие эскадры, не являлись военными, соответственно, и орудия, и канониры на них были весьма посредственные. Стрельба эта больше походила на попытку испугать противника грохотом, чем на реальное противодействие артиллерийской атаки с берега. Жадно наблюдавший за разворачивающимся действием Андреев подумал, что неплохо было бы сейчас выкатить пушки прямо на берег, да ударить по приближающимся лодкам картечью. Но он тут же отогнал эту мысль прочь. Сейчас времени на это уже не было, а будь пушки там изначально, никто бы не начинал высадку предварительно не накрыв их огнем с кораблей. Да и эффекта неожиданности в таком случае не было бы от слова совсем. Торпедейские ядра разбили еще две шлюпки. но большая часть десанта была уже слишком близко к берегу, чтобы успеть предотвратить высадку. Да и Нептун вот-вот мог открыть огонь, а это почти сорок штатных орудий военно-морского флота Франштата, направляемых опытными канонирами. Так что Иван совсем не удивился, что его товарищ отдал приказ прекратить обстрел и уходить с позиций. Правда, сам он при этом оставался на месте, из чего можно было сделать вывод о том, что не все средства обороны исчерпаны. В этот момент со стороны моря знатно громыхнуло. Линейный корабль Страветья накутался клубами дыма, после чего джунгли вздрогнули от упавших в них чугунных ядер. Били кучно, далековато от расположения батареи Силкина, но направление было взято правильное. С третьего-четвертого залпа могут и накрыть артиллеристов, если оставить все как есть. Вскоре второй залп Нептуна снова проредил местные джунгли. Ответа не последовало. Из чего фротштатцы могли сделать вывод о подавлении вражеской батареи, но капитан второго ранга Андреев только усмехнулся. Торидиевским пушкарям было недострельбы, так как они сейчас спешно покидали позиции. Ободренные мощной артиллерийской поддержкой о стрельбяне совершили последний рывок. Десятка два шлюпок ткнулись носами в прибрежный песок, и фротштатцы с яростными криками бросились вперед, намереваясь быстро найти и покарать наглецов, посмевших помешать высадке. но едва успев преодолеть десяток метров, передние ряды атакующих в буквальном смысле слова провалились под землю. Увлеченный наблюдаящий за происходящим Алексей Силкин удовлетворенно хмыкнул, отмечая отлично сработавшие волчьи ямы. Не зря гуирицы упорно рыли прибрежный песок, укрепляя осапающиеся стены плетнями. Теперь высадившийся противник оказался фактически зажат между водой и линией песчаных ловушек. Фротштадтцы сбились в кучи, стараясь не упасть в волчий ямы и стремясь вызвалить оттуда провалившихся товарищей. Катапульты, приказал поручик, на этот раз поручая передать сообщение одному из своих помощников. Андреев сразу отметил предусмотрительность товарища, потому что среди грохота развернувшегося сражения обычный голосовой сигнал вполне мог быть не услышан находящимися на отдаленных позициях подчиненными. Сейчас же помощник бросился к высокому дереву, на котором был расположен сигнальный пост. Густая крона надежно укрывала его от взглядов со стороны моря, зато со стороны суши лишние ветви и листва были заблаговременно подчищены. Каким точно образом был передан сигнал на этот раз Иван не видел, но в том, что приказ дошел до адресата, нисколько не сомневался. На этот раз не было грохота выстрелов и облаков порохового дыма над экзотическими для выходцев из старого света деревьями. Просто буквально на головы подданным фрадштадтского короля упали и раскололись из земли пять или шесть необычных снарядов. В первый миг Ивану показалось, что это какие-то глиняные сосуды, но в следующее мгновение он понял, что это осиные гнезда, и тучи их разъяренных обитателей сейчас взвелись в воздух, жаля без разбора всех оказавшихся рядом живых существ. Вот тут-то и началось на прибрежной полосе настоящее веселье. Фрагментация в ужасе метались по берегу, крича и отчаянно размахивая руками. Кто-то пытался зарыться в песок, кто-то в суматохе срывался в волчьи ямы, кто-то искал спасения в воде. А тут еще по следующему сигналу Силкина по пристреляным квадратам открыли огонь спрятанные в джунглях минометчики. Впрочем, Нептун тоже продолжал щедро сеять чугунные ядра на местности, так что малая артиллерия не стала увлекаться и сделав по семь-восемь выстрелов, тоже прекратила огонь, уйдя подальше от берега. Но минометный обстрел свое дело сделал, нагнал еще больше страха на участников десанта и заставил их броситься в воду. Часть островитен, спасаясь от вездесущих оз, направилась назад к своим кораблям в плавь, а часть спешила отойти подальше от берега на шлюпках, надеясь одновременно выйти из-под обстрела и поскорее оставить позади разъяренных лесных насекомых. Стало абсолютно ясно, что высадка фродштадцев в пристани на сегодня сорвана. Берег завален убитыми, ранеными, Опухшими от осинных укусов солдатами, о прибрежные воды усеяны удирающими шлюпками и головами спасающихся в плафе островитян. Однако с этим был не согласен некий примечательный персонаж, стоявший на носу недавно отчалившей от линейного корабля шлюпки, высокий худощавый мужчина средних лет, выглядящим совершенно неуместно в сложившихся условиях парике темного цвета, одетый в расшитые золотыми позументами камзол, короткие штаны и щелки с туфлями. Бешено размахивал руками и надсадно кричал, пытаясь заставить бегущих на корабле людей повернуть обратно. Хм, какой колоритный дядя! с удивлением воскликнул Силкин. Чтобы такого придумать! Знать бы заранее, задумчиво протянул Андреев, тоже разглядывая в бинокль необычного гостя. Ты еще здесь? Паручих был настолько поглощен управлением хода боя, что даже не догадывался о присутствии рядом товарища, с которым распрощался чуть не час назад. Впрочем, глаза его тут же загорелись, навеянные словами Ивана и Ди, но в следующий миг он уже отмел ее, как неосуществимую. «А может... хотя нет, не получится». «Ты прав», — понимающий покивал головой Андреев. «Поймать бы красавчика, да не успеваем приготовиться. А на берег он вряд ли сойдет». «Да, так повезти нам не может», — согласился Алексей. «Жаль, жаль». «Ну да ладно, нельзя просить у судьбы слишком многого. А ты чего не ушел?» «Так интересно же». — Интересно? Интересно было бы, если б наши корабли ударили сейчас фрадштадцем в тыл. — Ты же знаешь, — досадливо поморщился Андреев. — Да знаю, знаю, — поспешил успокоить его Силкин, растягивая губы в саркастической улыбке. — Гуэрийцы должны справиться сами, по крайней мере постараться, чтобы не светить раньше времени наши корабли. — О, а ты говорил, что уже неинтересно, — радостно воскликнул Иван, продолжавший наблюдение за странным фрадштадцем. «Он что же, всерьез считал, что осы его не тронут?» «Голубая кровь?» — хмыкнул поручик, тоже вскидывая к глазам бинокль. А в прибрежных водах тем временем разыгрывался очередной акт трагикомедии о высадке фрадштадца в Престани. Шлюпка с сердитым господином слишком приблизилась к берегу, достигнув зоны действия осиного роя. Справедливости ради следует отметить, что несколько удиравших шлюпок поддались на его угрозы или уговоры, и снова развернулись в сторону берега. Однако грозные насекомые все еще не думали отступаться от своей мести и не собирались сделать каких-либо исключений для знатных господ. А поскольку вычурно одетый островитянин слишком активно размахивал руками, то лосы атаковали его гораздо яростнее, чем грибцов. В результате бедняга, пытаясь защититься от маленьких крылатых агрессоров и в то же время избежать падения за борт, исполнял такие па, на какие вряд ли был способен в другой ситуации. Со стороны это выглядело очень комично, так что Андреев с Тилкиным повеселились в волю. Собственно говоря, на этом сегодняшние попытки фрадштадтцев высадиться в простане завершились. Шлюпка с сердитым господином развернулась и быстро помчалась в сторону Нептуна. Лишившись последнего побуждающего к действию фактора, за ней тут же последовали и остальные. Стрельба с кораблей прекратилась, поскольку с берега на нее давно уже никто не отвечал, А просто так полить под джунглями не было никакого смысла. Предугадать дальнейшие действия островитян было сложно. Может, они собирались попытать счастья на следующий день, а может, в головах их командиров зрело решение поискать другое место для высадки. Но Усилкина на этот счет были свои соображения, долженствующие помочь противнику принять единственно верное решение убраться во свои асьи. А потому около трех часов пополудни сотни легких и быстрых туземных лодок. Осторожно прокравшись вдоль побережья, ринулись к стоявшим на якорях франчтатским кораблям. Скорее всего, первыми их заметили на линейном корабле, именно там у жителей благословенных островов служба была поставлена более или менее оснасна. Но из-за стремительности нападения и хорошей организации нападавших поднятая тревога все равно оказалась запоздалой. Туземный флот на ходу разделился на группы, четко знающие свою цель и порядок действий. Я атаковал сразу все вражеские суда. Первым делом гуеррицы принялись сметать на палубы кораблей зажженные факелы, что не всегда и везде удавалось сделать из-за высоты бортов. Однако этим действием была сознательно посеяна паника среди членов корабельных команд. Далее, пользуясь моментом неразберихи, туземцы быстро крепили крючками часть своих лодок к франштатским кораблям, ловко пересаживались в соседние лодки и убирались прочь. Оставленные же скрепленными с судами островитяне лакчонки тут же вспихивали ярким пламенем, которое грозилось перекинуться на корабельные борта. Честно говоря, брандеры из гуирийских лодок вышли так себе, просто ничего более весомого под рукой у Силкина не оказалось. Вот и пришлось на скорую руку импровизировать стеками соломы и емкостями с горючим маслом местного производства. Тем не менее эффект неожиданности и слаженность действий туземных экипажей кое-какие плоды принесли. Двум небольшим судам фрадштадтцев так и не удалось справиться с огнем, и к утру они затонули. Остальные корабли флотилии отделались легким испугом, но и этих приключений оказалось достаточно, чтобы командование эскадры решилось более не испытывать судьбу. На следующий день, под прикрытием пушек «Нептуна», островитяне предприняли несколько вылазок на берег с целью поиска раненых и захоронения убитых, после чего оставшиеся на плаву корабли подняли паруса и взяли курс на север. «В следующий раз они подготовятся лучше и будут намного злее», задумчиво вымолвил Андреев, глядя вслед уходящей флотилии. «Да мы здесь тоже добрее не становимся», отозвался Силкин, прихлопывая на щеке очередного комара. «Дважды отделали их, отделаем и в третий раз. Только думаю я, что не до нас фрадштадт сам сейчас будет». Михаил Васильевич их в клещи взял. «Дернутся на север, останутся без юга». Дёрнутся на юг, потеряют север. Забываешь ты, Алексей, что у губернатора Ричмонда в пять раз больше людей под ружьём, чем у нашего князя. Как идти против такой силы? Знаешь, Ваня, — в тон товарищу ответил поручик, — почему-то кажется мне, что его сиятельство подобный расклад не сильно волнует. Он столько раз уже преподавал урок врагам Торидии. Что-то придумает и на этот раз. — Вот уж в чём я совершенно не сомневаюсь, — усмехнулся Андреев. На то он и князь холод. Так и я о том же согласился. Силкин устало утирая под с лица. Больше всего на свете ему сейчас хотелось с разбегу прыгнуть в сугроб, но он настойчиво гнал эти мысли прочь. По всему выходило, что снег он увидит еще не скоро.